Глава двадцать первая. Слово за слово. Дженис уже несколько лет не входила в дом так быстро. Она хочет поскорее спрятать новые сапоги. Взбегая по лестнице, Майка, слава богу, не видно. Она думает о молодой женщине из обувного отдела Джонни Лиуиса. Может быть, смысл жизни не в том, чтобы создать свою историю. Что, если достаточно лишь одного достижения, но такого? чтобы потом оглядываться на него с гордостью. Оно и станет твоей визитной карточкой. Дженнис сразу подумала про соседа, мистера Мукерджи. Сейчас у него своя маленькая химчистка, однако в 16 лет он играл за сборную Индии по крикету. Наверное, эта молодая продавщица улыбается, вспоминая, как играла в сквош за свою страну и думает: "Да, вот я какая". Дженнис надеется, что эта мысль поддерживает девушку, когда той приходится иметь дело с особыми вроде миссис отвисшее глинище. Тут Дженнис слышит, как из гостиной выходит Майк. Она торопливо юркает в свою спальню, но не может сделать ни шагу. Повсюду здоровенные коробки из коричневого картона. Они громоздятся на кровати, на комоде, на полу. Её книги, наушники, свитеры кучей валяются у кровати. Привет, милая. Дженс, спусться, пожалуйста. Мне нужно тебе кое-что сказать. На коробке не обращай внимания, я всё объясню. Подняв свои вещи, Дженс осторожно кладёт их на коробку с сапогами и ставит её на одну из коричневых картонных. Прибираясь, Дженс выигрывает время, чтобы собраться с мыслями. Может быть, Майк нашёл работу в сфере продаж, и в коробках товар На встречах, куда он ходил, его учили произносить мотивирующие речи, чтобы легче было втягивать эту продукцию. У Дженис падает сердце. Продажами майку уже занимался. Но как бы там ни было, здесь коробкам не место. Это ее комната. Да, от майка она уйти не в состоянии. Но в их общую спальню не вернется и в постель с ним не ляжет. Джан, ты где? У меня отличная новость. Начнем с чистого листа. Как раз то, что доктор прописал. Нас ждёт новое приключение. Неужели Майк хочет, чтобы они иммигрировали? Так, да пускай едет один на все четыре стороны, а она останется дома. Женис сама понимает, что ей так повести не может, и всё же теперь ей просто необходимо убедиться наверняка. В гостиной рядом с Майком тоже стоит коробка, но что внутри, не видно. Дженнис садится на диван, видимо, мужу не терпится поскорее собрать вещи. Вдруг Дженнис сообразила, что уже полдня ничего не ела и не пила. Майк, я очень хочу чая. Прежде чем начнёшь, давай я заварю. 5 минут, а потом заваришь чай нам обоим. Или ещё лучше пойдём в паб, отпразднуем. Дженнис надеется, что он переезжает в Новую Зеландию. Это самая далёкая страна из всех, которые приходят ей на ум. Я заметил, какая ты в последнее время уставшая, начинает Майк. Так вот, я тут кое над чем работал. Узнаешь, сразу взбодришься. Мы с одной командой устроили мозговой штурм. Франчайзинг вот путь к сердцу любого сообщества. Тут главное утвердиться, а возможности для продаж появятся сами собой. На долавить момент, расширять портфель своих продуктов и экспоненциальный рост по классической схеме не заставит себя ждать. Понятно одно: насчет мотивационных речей Дженис ошиблась, но больше ничего Шинки не ясно. Какой еще франчайзинг? Надежды на переезд Майка на острова Антарктидов стремительно тают. Дженис глядит в потолок. Судя по зовалам наверху. Это предприятие потребует от них немалых вложений. Майк, что в коробках? Дай договорить. Сразу надулся муж, однако тут же набрал полную грудь воздуха, и вот весёлый Майк вернулся. На самом деле правильный путь мне указала ты, так что здесь есть и твоя заслуга. Должно быть вид у Дженис сейчас растерянный. Аряна домашнего хозяйства продолжил он и вдруг хотнул Извини, с профессиональным жаргоном я переборщил. А меня ведь предупреждали. Излагай просто, Майк. Прежде чем Дженнис успела остановить себя, в голове сложилось словечко просто Майк. Так вот, проще говоря, я буду развивать новый перспективный бизнес, который объединит наши с тобой таланты. Майк садится рядом с Дженнис и пытается взять её за руку, но у неё слишком быстрая реакция. Майк что в коробках? Кроме этого вопроса на ум больше ничего не приходит. Да, ты права. Зачем тратить время на болтовню? Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Майк открывает коробку и принимается доставать чистящее средство. Название бренда Дженнис ни о чём не говорит. Что это? С глубоким унынием спрашивает она: "Дженнис уже сообразила, к чему идёт дело?" Интегрированная линейка чистящих средств премиум-класса, увидев выражение её лица, Майк принимается тараторить: "Это не то, что ты думаешь". Дженнис не знает, что и думать. А если бы знала, не сидела бы тут выслушивая всякую чушь. Я не просто вложился в базовые ингредиенты, на которых зреждется сама основа уборочного бизнеса. Я подумал и про способы увеличения прибыли. Расширюсь и займу всю рыночную нишу, пользуясь инструментами франчайзинга, и вот тут открывается настоящее золотое жило. Майк достаёт из коробки сумку из неоновой ткани в цветочек. Рисунок напоминает дженнис одной из вставок Ну, уродливом платье и пальто миссис ага-ага-ага. Майкрас с твитом молнию на сумке и демонстрирует дженнис пять предметов, напоминающих гигантские электрические зубные щетки с головками разных размеров. Щётки, украшенные тем же ярким цветочным узором, что и сумка. Ну и, настороженно произносит дженнис, этот универсальный набор электронных щёток Будет продаваться вместе с нашими чистящими средствами, и таким образом мы совершим революцию в домашнем хозяйстве. Дженнис даже не знает, с чего начать, и в конце концов выбирает обстоятельства, которые смущают её больше всего. Чистящее средство выглядит совсем дешёвым, а вот щетки, скорее всего, дорого обошлись её мужу. Майк, что ты наделал? Сколько ты за всё это заплатил? Так и знал, что ты сразу воспримешь мою идею в штыки. Ты никогда не умела мыслить масштабно. Майк достаёт одну из щёток. Похоже, он хочет дать её Дженнис в руки, но потом явно передумывает. Сколько, Майк? Набор чистящих средств продавался со скидкой, и я инвестировал в него всего 750 фунтов. Но мы многократно окупим эти первоначальные затраты. В голосе Майка зазвучали обиженные нотки. Дизайном щеток занимался лично я, поэтому в них естественно пришлось вложить больше средств. Сколько, Майк? Розничная цена каждого набора пятьдесят фунтов девяносто девять пенсов, и следовательно, доход от их продажи покроет издержки. Более того, мы увеличили свой капитал более чем в два раза. Сколько, Майк? Дженис не испытывает ни проблеска эмоций, остался только холод. Разумеется, пришлось сделать оптовый заказ, но я договорился, чтобы цену скинули до двадцати девяти фунтов. Сколько, Майк? Перед мысленным взором Дженис встает картина. Вот она, глубокая старуха сидит на этом же самом дешевом кожаном диване и в миллионный раз спрашивает: сколько, Майк? Эта такая мисс Хэвишем, окруженная чистящими средствами. Стартовые затраты составили двадцать девять тысяч фунтов. Майк, ты с ума сошел? Это же все наши сбережения. Как ты мог? Дженис бьет дрожь. Столько труда, долгие часы работы и все зря. Майк с ней даже не посоветовался. Дженис, ты просто смотришь на ситуацию под неправильным углом. Ты воспринимаешь мою инвестицию как сделку, по результатам которой наш баланс отрицательный, но упускаешь из вида тот факт, что она принесет нам прибыль более чем в тридцать тысяч фунтов. Дженис торопливо перебивает его. Эти твои наборы еще можно отослать обратно, пусть нам вернут деньги. Дженис, ты живешь в мире фантазий. Бизнес так не ведут. Я импортировал оптовую партию, и не будь ты простой. Майк, а шокса, прежде чем успел договорить простую уборщицей, как ни в чём не бывало он продолжает: "Обладай ты предпринимательской жилкой, то прекрасно понимала бы, чтобы закупить товар по лучшей цене, платить нужно заранее, перед отправкой. В супермаркете Теска за нашими эксклюзивными наборами не заскочишь". "Да, я знаю, в Теско такое не продают". "Что?" Майк сначала растерялся, а потом оживился. Вижу, у тебя наконец открылись глаза, Джен. Думал, на это уйдёт больше времени, но я знал, что рано или поздно ты осознаешь, за то продают в Lidl. Что? Свой набор я покупала там, серый-белый. Я держу его в чулане под лестницей. Он стоил 7 фунтов 99 пенсов. Для любой работы эти щетки не подходят, но иногда могут пригодиться, например, Им удобно очищать известковый налет с лейки душа. Но лейки душа Майка явно не интересует. Он застыл как громом пораженный. Однако надо отдать ему должное, выбить его из седла практически невозможно. Дженис, ты, кажется, не заметила, но мои щетки намного лучшего качества, и самое главное оформление, расцветка придется женщинам по вкусу. Но ну, наконец-то решающее преимущество, которое ты упустила из виду, продолжает он со всё возрастающей уверенностью. В комплекте продаётся удобная и красивая сумка для щёток. Ты что, несёшь? Женщины не таскают щётки с собой. Вдруг Майк заявляет с таким видом, будто поставил её на место. Неправда? Ты таскаешь. Майк, я уборщица. И тут Дженнис понимает, что холод которая на чувствует на самом деле ледяная ярость. Да помню я, что ты поломойка, орёт в ответ Майк. Всю весёлость его как ветром сдуло. Думаешь, мне приятно, что у меня жена-прислуга? А ты в меня даже не веришь, сразу решила, будто я не подумал заранее. Дженнис потихоньку глядит на него. А ты разве подумал? Я провёл исследование, и судя по результатам, реальный потенциал на лицо а я-то дурак надеялся что мы возьмёмся за дело сообща неужели не понимаешь что с твоими контактами можно распространять мою линейку товаров среди твоих клиентов и их знакомых мы так целую сеть наладим теперь майк мерит шагами комнату он мужчина крупный и гостиная сразу начинает казаться совсем крошечной под ноги майку попадается коробка с чистящими средствами и он пинком отпихивает её в сторону. Да, я провёл подготовительную работу, обзвонил нескольких твоих клиентов, чтобы прощупать почву, и должен сказать, в отличие от тебя, они не восприняли мою идею в штыки. Ты звонил моим клиентам? Майк застывает как вкопанный. Таким тоном жена с ним не разговаривала никогда, ни разу. А между тем её ледяная ярость разлетается на острые осколки, которые, того и гляди, прорвут кожу и вырвутся наружу. Дженнис встаёт, и Майк невольно шарахается от неё. Она мельком бросает взгляд на их отражение в зеркале. Здоровенный Майк трепещет, а крошечная Дженнис застыла в позе зверя перед броском. С кем ты говорил? Она должна это знать, даже если придётся выбивать из него признание. При одном взгляде на жену Майк понимает, что отпираться себе дороже. Нашёл у тебя в телефоне список и набрал первые четыре номера. Стоя Майку нарушить молчание, и храбрости у него прибавилось, он выпрямляется в полный рост. Не знаю, зачем ты раздуваешь из мухи слона. Но увидев выражение лица Дженнис, он поспешно осекается. Майк, я ухожу от тебя. Стоило Дженнис произнести эти слова вслух, как она сразу успокаивается, чтобы не случилось ей больше не придётся всё это терпеть. Лучше ночевать под кустом, чем остаться ещё хоть на мгновение с этим мужчиной. Дженнис идёт в коридор. и вытаскивает из чулана под лестницей чемодан. Переходя из комнаты в комнату, она действует быстро и чётко, выбирает, что взять с собой и пакует эти вещи в чемодан. Наверху она достаёт из шкафа большую сумку и проделывает то же самое со своей одеждой и туалетными принадлежностями. Единственная проблема возникает с книгами. Выбор сделать трудно, а всю библиотеку ей не унести. Дженнис наполняет старую коробку из-под вина своими любимыми произведениями, остальное она заберёт потом. Дженнис старается не думать о том, куда потащить чемодан, сумку, а теперь ещё и коробку. На текущем счету лежит небольшая сумма, но этим её средства ограничиваются. Под ножкой лестницы появляется Майк. Не валяй дурака, Дженнис. Шутухилы хватит. Давай поговорим. Может быть, моя идея нуждается в корректировке, но я, наверное, пути. Вот увидишь. Дженис не отвечает. Она делает вид, будто не слышит Майка и думает, что еще взять. Спускайся, давай кофе попьем. Его слова выводят Дженис из нового обретенного равновесия. Сам вари себе черта в кофе. Наконец-то она произнесла это вслух. И кстати, я пью кофе без сахара и всегда пила. Ты что серьезно хочешь уйти из-за такого пустяка? Подумаешь, не тот кофе принес. Майк глядит на нее снизу и вверх. В задницу кофе. Он здесь вообще ни при чем. Рычит Дженис. Кажется, ее внутренняя львица наконец пробудилась. Даже наушники и музыка не понадобились. А вот то, что ты все время подводишь и меня, и Саймона, да, это проблема. Ты мне внушаешь, будто в каждой твоей ошибке виновата я. И вообще я пустое место и должна радоваться, что у меня есть такой муж, как ты. Пока ты порхаешь с одной работы на другую, я голову ломаю, как нам дальше жить. Бьюсь как рыба об лёд. Думаешь, у меня амбиций не было? Но мне надо как-то на жизнь зарабатывать, и сколько бы я ни гнула спину, ты меня только стыдишься. Ну, конечно, я же простая уборщица. Ты есть простая уборщица. Вряд ли Мэйк хотел её задеть, скорее всего, это и есть его мнение о Дженнис, и она удивляется, почему. Глаза у неё открылись только сейчас. Спокойствие возвращается. Общаясь с сыном Дженнис никогда не чувствовал себя простой уборщицей. Несмотря на дорогую школу и богатеньких друзей, он никогда не глядел на мать свысока. А потом Дженнис вдруг вспоминает, что один водитель автобуса очень даже Непрочь выпить кофе с простой уборщицей. Колебимые уверенностью Дженнис повторяет: "Я ухожу от тебя, Майк". "Нет, ты не можешь уйти". Майк бежит к ней, перепрыгивая через две ступеньки. И вдруг Дженнис чувствует не просто страх, а прямо-таки ужас. Дыхание перехватывает, она не в силах произнести ни слова. При его приближении Дженнис съёживается. Посмотрев на нее, Майк замерает. В его взгляде искреннее недоумение. Он резко произносит: «Джен, я не собирался тебя обидеть. Ты же знаешь, я на тебя никогда руку не подниму». Джен не выпрямляется, ее сердце стучит как барабан, а она шепотом выдавливает: «Знаю». Что тебя тревожит, Джен? Вместе мы с тобой все преодолеем. Теперь он просит ее остаться. Вдруг на Дженни с наваливается невыразимая усталость. Нет, Майк, не все. Я ухожу. Собрав вещи, Дженни с неловко стаскивает их вниз по лестнице. Майк сидит наверху и глядит ей вслед. Последнее, что делает Дженни, сбирает открытку сестры, до сих пор лежащую на столике в коридоре.